Михаил Ланцов Помещик Том Третий Ратник Пролог 1553 год, 2 декабря, Тула «Да ты спятил!» — воскликнул Панкрат и хлопнул по столу. «Я?» — удивился Андрей, смотря прямо в глаза новгородскому купцу, прибывшему с родственником Агафона. «Так мне уйти?» «Нет!» – хором воскликнули все присутствующие. «Так какого лешего вы мне голову морочите?» – рявкнул Андрей, заводясь на показ. «Хорошо!» – примирительно подняв руки, произнес Агафон. «Давайте все успокоимся!» «Это грамота!» – указал Андрей на бумагу, лежащую на столе. «Дает мне право платить мыт лично царю. Треть от всего, что я получаю торгом. «Мне. Не вам. А значит, никто не посмеет требовать с меня сверх этого». «Вот именно. Тебе!» — воскликнул Панкрат. «Нам-то что с того?» «А вы хотите платить мыт как обычно?» «Мы все равно будем его платить». «В том-то и дело, что нет. Смотрите. Официально торг веду я. Вы выступаете как нанятые мною купцы, и болично торг вести мне невместно». «С вами я заключаю ряд, определяющий вашу долю в прибыли. И ты с нами будешь по всей Руси бродить? А как же твоя служба?» «Зачем бродить?» «Как зачем?» – удивился Панкрат. «Как мы в Новгороде станем доказывать твое право мыть лично царю?» «Мы продавать будем тут, в Туле. Церковь же готова покупать краску?» «Ей все равно, тут или в Новгороде. Так ведь?» Спросил он у отца Афанасия. «Истинная правда?» Степенно кивнул священник. «А значит, никуда ее вести нет необходимости. Я товар привожу в Тулу, вы его продаете в Туле, получаете деньги, царю откладываем его долю, церкви ее, остальное мое и ваше». «А если тебя в городе не будет во время торга?» «Мы составим ряд на бумаге в трех списках». «Один будет у вас, один у меня, один у церкви. В ряде том укажем, что действуем на основании царской грамоты. Если меня не будет рядом, то отец Афанасий или иной представитель церкви все подтвердит». Без всякого сомнения, вновь кивнул отец Афанасий. Он действовал без санкций митрополита, однако понимал, тот возражать не станет, так как совсем недавно Нарочным передал приказ. оставить Андрея в покое. Но ведь в данном случае речь шла о выступлении в роли арбитра, за плату, да еще и по инициативе самого Андрея, что, безусловно, будет поддержано церковным руководством. А светильное масло, а иные товары, их тоже церковь будет выкупать? Если пожелает, но не обязательно. Тогда как мы их станем продавать? Ведь мы-то торг с нас в Новгороде или иных местах спросят. А грамоты твоей под рукой не будет. Да и наряд наш никто в иных местах может и не посмотреть. Это тут тебя знают. А там... Беды в том великой нет. Как нет? Перебил его Панкрат, но Андрей вскинул руку в восстанавливающем жесте. Погоди. Беды в том великой нет. Вы возьмете те товары... Малым числом для показа. Если покупателя они будут устраивать, то заключите с ним ряд от моего имени. Возьмете деньги и привезете сюда, в Тулу. Заберете товар и увезете ему. Торг пройдет тут, а там передача без всякого торга. А значит, и мыд брать не А за провоз товара? Так вы ведь не на торг везете. Когда это кого-то волновало? Фыркнул Панкрат, но уже не так раздраженно. «Тогда мы будем писать грамотку о том, что товар сей куплен в Туле, и мыд зато уже уплачен лично царю. Сразу. Весь. Вряд ли после таких слов власти на местах станут сильно голову морочить. Чай — не прохожий случайный, а человек, ведущий дела лично с государем, и обижать его не след». А «Не лихо берешь». После долгой паузы спросил Панкрат. «Не боишься, что с тебя государь спросит за такое самоуправство?» «Чтобы он не спросил, нужно нам не только о прибытках своих думать, но и о делах державных. Мы торгуем тут, в Туле, прикрываясь грамотой государя?» «Торгуем. А значит, нам нужно заняться всяческой поддержкой местного полка городового?» «Поддержкой? Создадим общество соблагоденствия воинству тульскому». И станем в складчину туда давать часть доходов, а из тех денег помогать безвозмездно тем бедным воинам, что служат честно, но поиздержались от войны или разорения. Они выходят ли, что мы-то больше, чем обычным делом?» — поинтересовался Агафон. А сколько выходит? Ну, царю ведь треть надо отдать. Так треть прибытков, а не треть вырученных денег. и церкви нашей тоже с прибытка в десятую долю давать. Я беру половину десятой доли, остальные пятьдесят две сотых доли от прибытка ваша. Здесь Андрей, конечно, лукавил, потому что стоимость товара он забирал во многом себе, из-за чего получал не только свой процент с прибыли, но и стоимость товара. И если со светильным маслом это было и так ясно, то с краской нет, но болтать о том он не спешил. И плюньте мне в лицо, если на постоянных торговых путях от Новгорода до Тулы без хитростей вы платите в мыт меньше 70 сотых от прибытка. Так что даже если мы станем долей по пять сотни откладывать в казну этого общества, не обнищаем. И в пользе будем заметны. «Восьмидесяти», — поправил Андрей Панкрат. «Если все честно делать, то мыта, -то за торг и проезд мы теряем 8,9 от всех прибытков. Правда, не от Тулы, а от Москвы. Но вот!» – поучительно поднял палец Андрей. «Очень важно, чтобы государь наш увидел. Мы не только машины ради своей стараемся, а стремимся укрепить пограничие державы его. Притом добровольно они ней печемся. Правда, в таких делах нужно держать нос по ветру, чтобы не потерять голову.